так мало осталось уже овец в стаде, который и припоручил ему Христос, и над учестью которого плакало ныне его любящее сердце. И когда Вениций сказал ему, «Отче, это ради тебя Спаситель возвратил ее мне», апостол ответил, «Он возвратил ее ради веры твоей и ради того, чтобы не все уста прославляющие ими его, умолкли. И в этот миг он, видимо, думал о тысячах чад своих, растерзанных дикими зверями, о крестах, густою чаще высевшихся на аренах, и об огненных тех столбах в садах зверя, ибо в голосе его звучала великая скорбь.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 Там обнаружили, что один из вольноотпущенников императора был христианином и нашли у него послание апостолов Петра и Павла и Тарса, а также послание Иакова, Иуды и Иоанна. О пребывании Петра в Риме тигелин знал и раньше, но он полагал, что апостол погиб с тысячами других последователей Христа. Теперь оказалось, что два главных проповедника новой веры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 посланы обыскивать все дома в Заречье. Узнав об этом, Вениций решил предупредить апостола. Вечером он и Урс, надев гальские плащи, закрывающие лицо, отправились к дому Мириам, у которой жил Петр. Дом этот стоял на самой окраине Заречья, у подножья Яникульского холма. По пути они видели дома, окруженные солдатами, которыми командовали незнакомые люди. В квартале было беспокойно. Там и сям толпились любопытные. Сантурионы допрашивали схваченных, допытываясь о Петре, Симоне и о Павле и Старсе.